и сразу влюбилась в эффектного ухажера до беспамятства. Совсем молодая 19 девятнадцатилетняя девчушка встретила своего суженого, когда шла по деревенскому полю со станции электричек. Мужчина ехал на Волге по проселочной дороге и, увидев попутчицу, решил спросить, не нужно ли подвезти. Галантный жест произвел на девушку неизгладимое впечатление – А последовавшая за этим поездка в роскошном по деревенским меркам авто окончательно ее поразило и очаровала Оказалось, что Леня приехал сюда из райцентра, чтобы проинспектировать работу сельской администрации. Молодой человек свои 26 уже занимал какую-то важную партийную должность и был, что называется, на хорошем счету.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 Начал было Лёня. «Объяснить? Записку от твоей очередной, прости господи, шалавы?» «Ась, еще раз говорю, ты не так все поняла». Попытался немного снизить градус беседы мужчина, начав понимать, что контроль над ситуацией стремительно ускользает из его рук. «Лёнь, не надо ничего объяснять. Я и так слышал достаточно. Вся деревня только и говорит, что о твоих любовных подвигах. Может, еще бабу Зину из соседнего дома приходишь до кучи?»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 В этот момент даже сам Леонид понял, сквозь пелену застилающей глаза злобы, что, пожалуй, перегнул. Удар оказался хлестким и сильным. Его эхо еще катилось по крохотной спальне, когда нокаутированная Ася, пошатываясь, начала валиться на бок и, запнувшись, а все еще покачивающейся на полу оправу зеркала, с грохотом упала, раскроив череп об угол кровати».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 и, озираясь и косясь по сторонам, повез возлюбленную в последний путь. Преодолеть расстояние, отделяющее Аленин двор от свинарника, оказалось невероятно трудно. Нет, катить телегу с водруженным на нее телом было просто. Сложность была скорее в моральном аспекте вопроса. Мужчина судорожно крался сквозь затянутый ночной мглой поселок, поминутно оглядываясь и останавливаясь при малейшем шорохе. Вот в одном из домов зажегся свет. Наверное, кто-то решил выпить воды. Вот залаяла, но вскоре затихла собака. Почуяла, что творится неладно, Или просто решила прочистить глотку, проснувшись от какого-то своего собачьего кошмара. Сердце мужчины колотилось, отдаваясь стукам в ушах. Но, несмотря на нервное напряжение, он успешно добрался до невзрачной постройки со спящими в загоне поросятами, подкатил телегу к ее стене, взял лопату,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 ожидание которое растянулось для Аси или того, чем она являлась в теперешнем состоянии на долгие 35 лет, и сохшее око вновь увидела свет звезд на темном небе, и его тьма ничто по сравнению с бесконечным мраком земляной тюрьмы. Николай не просто видел и слушал.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 Добро пожаловать, ответил мужчина, окончательно впуская в себя новую личность. Ася удобно устроилась, пообвыклась. Она сжала и разжала пальцы коленной руки, кивнула его головой, удовлетворенный и облегченно хмыкнув, гнев занял отведенное ему место, моргнул разноцветными глазами и хищно оскалился в глубине нового разума. Голова седьмая, слившаяся во тьме. Вечер окутывал районы летних таунхаусов на окраине Новозаревска, наполняя утомленные жарой сердца ленивой дремотой. Статный мужчина за 60.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 «Не переживай, любовь моя. Я хотела тебя убить, но за столько лет поняла, что это не выход. Вместо этого мы отправимся в свадебное путешествие, путешествие которое ты мне путешествие, путешествие, которое ты давно обещал. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Я заставлю тебя пережить то, то что по твоей милости пережила я. Ты почувствуешь что что это каждой клеточкой своего грёбанного тела». «А Леонид Васильевич хотел что-то сказать, свое оправдание».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 Кто протянул мне руку помощи и заключил, и заключил свои отеческие объятия, объятия, когда ты оставил, оставил меня здесь умирать? Спаситель, Спаситель созидатель, в некотором смысле, даже учитель. учитель. Ты, ты лишь созерцаешь крохотный кусок, кусок его необъятного тела, но даже это уже, уже больше, больше, чем, чем ты достоин. достоин. У него нет имени. Но есть мысли, и чувства, чувства и, и милосердие. Тебе, Тебе эти качества, качества чужды, чужды но, но ты все равно сослужишь их какую-то пользу. Его, его многие называют, называют лучезарным. лучезарным. И я это недалеко от, от правды. правды. Ведь он действительно озаряет своей благодатью миллионы живых существ, даже таких паскудных, как ты. Он помог мне выдержать эти годы страданий, поддержал и обогрел теплом своей великой жизни. А я, в свою очередь, «Обещала оплатить добром за добро и хоть немного, немного утолить одну из главных, главных потребностей. Знаешь, любая, любая работа требует энергии. Работа Спасителя невероятно сложна. Так, так что, надеюсь, ты готов принять честь утоления его неуемного голода». Рука, держащая до смерти перепуганного Леонида Васильевича за шкирку, разжалась. И тот,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 в его бесконечном объеме. В последнее мгновение Леонид издал душераздирающий вопль более отчаяния, который не смог заглушить даже налепленный на рот скотч. В нем слышалось раскаяние осознания. Видимо, в последний момент Леонид все же нашел в себе силу измолить о прощении, но через секунду голова погрузилась в сокрытый в земле организм по самую макушку, и вопль растаял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 Глубоко в недрах сибирского чернозема его очень давно и неустанно ждут.